Тем временем служащий наконец нашел нужный бланк и попросил у меня паспортную книжку, на основании которой принялся аккуратно заполнять графы. Одним бланком дело не обошлось. По каждому дару божественного помощника заводилась отдельная книжка, куда вписываются названия заклинаний, чертежей, для артефакторики и механики, или рецептов, в случае алхимии. В моем случае записывать было нечего, разве что в сродстве к магии огня было указано заклинание искра. Каждая новая запись должна была подтверждаться показаниями артефакта в лабиринте и заверялась здесь же печатью. Обзаводиться новыми заклинаниями можно было разными путями – учить по учебникам или с учителем или получать из кристаллов. Про последние знания Пети были весьма смутными, с этим предстоит еще разобраться. Кроме заполненных бланков, мне был выдан значок принадлежности к магическому сословию, можно сказать, «авансом», Потому что одного хилого заклинания точно недостаточно, чтобы считаться магом. Тем не менее, значок я с благодарностью принял и тут же прикрутил его к гимназической тужурке. Основы магии не желаете купить? Сударь, спросил служащий и извлёк из стола аккуратный томик с соответствующей надписью на обложке. Искренне рекомендую. Здесь есть важный раздел про права и обязанности магов. Я вам памятку, разумеется, дал, но там не все. Я просмотрел оглавление и решил взять Потому что книга действительно охватывала почти все аспекты жизни мага, о которых ни Петя, ни его родственники знать не знали. Цена была приличной, аж 5 рублей 93 копейки, но указана она была на самой книге, так что от себя служащий не прибавил ничего. Правда, сдачи у него ожидаемо не обнаружилось, но я решил, что могу на нее махнуть рукой, и сказал, «Боже мой, ваше благородие, забудьте про эти копейки, я с них не обеднею». А вы не разбогатеете. Подскажите лучше, где в этом городе меня могут обучить владению огнестрельным оружием. Магия магии, а револьвер при моих нынешних магических умениях надежнее сделает дырку во враге. Вы же маг, сударь, удивился он. Зачем вам это? Я пока еще ничего не знаю, ваше благородие. Да и не помешает альтернативное умение защитить себя. Он понятливо кивнул. Что именно вас интересует, сударь? Револьверы, ваше благородие, в таким случае, сударь, вам к Игнатовым, у них при лавке есть небольшой тир, и он принялся многословно объяснять, как пройти к лавке Игнатовых, увидел, что я не понимаю, и нарисовал схему на клочке бумаги, надо признать, что его отношение разительно изменилось после моего выхода из лабиринта и второй проверки. Теперь там появилось уважение и даже некая небольшая опаска. Я поблагодарил, аккуратно сложил все полученные документы в папку и пошел искать лавку Игнатовых, где и провел все время до обеда, пытаясь стать уверенным револьверным пользователем. К обеду я понял, что больше навыки не улучшу, купил коробку патронов и отправился в рекомендованный трактир, где около часа просто отдыхал за плотным обедом. В голове было пусто и звонко, не было мыслей ни по стратегии поисков осколков не по стратегии собственной защиты. Револьвер, кстати, перекочевал из-под фальшивого дна в основное отделение, и теперь я мог выхватить оружие одним движением, если противника не убедит демонстрация моих магических умений. В конце обеда я попросил принести пирогов, чтобы заполнить артефактную жестянку под бутерброды. Ужинать и завтракать мне предстояло на дирижабле, где маменька настоятельно не рекомендовала пробовать ничего, кроме чая. Чай там был хорош этого не отнять. До отлета оставалось еще очень много времени. Хронометра при мне не было, я ориентировался на бой башенных часов, решив подойти примерно за час до отлета. В другое время я бы прошелся по городу, получил бы собственное представление о том, как живут здесь люди. Но сейчас меня словно накрыло опустошением, я двигался как будто по заранее настроенной программе, но она закончилась, а никакие желания не появились. Я только сейчас понял, во что вляпался. Если затяну с выполнением поручения, печать будет доставлять мне все больше и больше болезненных ощущений, пока не сожжет заживо, и вне зависимости от этого меня будут пытаться убить те, кто заказал Петю. Почему-то соглашаясь на эту авантюру, я надеялся, что попаду в человека, погибшего в результате несчастного случая, хотя Бог сразу говорил, что вероятность такого события крайне мала, и теперь помимо божественных проблем мне предстояло разбираться еще и с личными. Неимоверно злило, что от меня мало, что зависело. Я даже планы мог строить только в отношении максимально быстрого выполнения поручения. Все остальное считалось печатью путем к нарушению договора и соответственно наказывалось пока еще неприятными ощущениями. Внезапно вспомнилось, в самом плохом случае ты просто еще раз умрешь, и я чуть не расхохотался. Действительно, что я переживаю из-за того, чего не в силах изменить. Можно было пойти в библиотеку и изучить газеты, но делать это лучше в родном городе, где у меня был читательский билет. Сейчас я мог получить нужную информацию другим путем. Я уселся на свободную лавочку в сквере неподалеку от трактира и открыл основы магии, Надеюсь найти сведения о реликвиях там, но составители книги эту тему обошли. Основы оказались настолько основами, что заклинания подавались только названиями, зато была щедро отсыпана информация о правах и обязанностях. Обязанностей было куда больше, но и прав хватало. К примеру, меня теперь не могли не допрашивать, не арестовывать представители обычной полиции. Точнее, допрашивать могли, но только с моего согласия. Правда, у магов была своя полиция которой передавалось любое дело, если в нем оказывалась замешана магия или маг, так что даже речи не шло о том, чтобы безнаказанно бросаться опасными заклинаниями направо и налево. Вообще, о причинах роста зон с потусторонними сущностями не было сказано ничего, только о том, что они существуют, описание каждое перечисление встречающихся там тварей, опять же без конкретики. Похоже, пользуясь моей неопытностью, «Служитель впихнул мне совершенно бесполезную книгу. Что ж, в следующий раз буду изучать предмет до покупки, а не после. Из интересного еще нашлась тема про высшие учебные заведения для магов с кратким перечислением специальностей и требованиями для поступающих. Но это нужно будет изучать на свежую голову, и со старшими родственниками, к которым Петя причислял и отчима. Все равно к ним придется возвращаться. Часы на башне пробили четыре раза». Я захлопнул книгу и решил двигаться к дирижабельной мачте, которая была видна из любого конца города, хотя и находилась на окраине. Сейчас дирижабля там не было, и мачта сиротливо торчала, упираясь острием в само небо. Чтобы не блуждать по закоулкам, я решил выйти на центральную улицу, пересекавшую весь город стрелой, почти на острие которой как раз и находилась дирижабельная мачта. Для начала пересек несколько улиц, параллельных центральной где на одной из них внезапно окунулся в атмосферу блошиного рынка. Чего там только не было, от откровенного старья, годного только на помойку, до вещей, стоимость которых я бы не взялся определить. Взгляд зацепился за прилично выглядевшие карманные часы, разве что чуть-чуть поистерлось в паре мест серебряное покрытие, обнажив красновато-желтый металл. Сударь, прекрасный выбор, оживился продавец, заметивший мой интерес, всего 2 рубля, И вы станете владельцем устройства, которое прослужит вам верой и правдой долгие годы. Вблизи часы оказались куда потасканнее, и, хотя, кроме этого экземпляра, на столике обнаружилась целая коробка аналогичных, желание обзаводиться прибором для определения времени пропало. Я уже хотел развернуться и уйти, когда взгляд упал на другую коробку, с высокими бортами, заполненную я даже сразу не мог подобрать определение, кристаллическим ломом. «Когда-то это точно были кристаллы такого же типа, каким я расплатился за индивидуальную молитву в лабиринте. Но теперь это был хлам. Что это?» – спросил я. «Сразу видно мага, заметил самое ценное, опять начал разливаться соловьем продавец, мазнув взглядом по моему навехонькому значку. Похоже, для него я был самой приятной разновидностью лоха, тем, кто с радостью воспримет любые байки про магию, потому что сам об этом знает очень мало». «Сударь, это энергетические кристаллы, добываемые из потусторонних сущностей, разбитые энергетические кристаллы, заметил я, которые уже никуда не годны, почему же не годны, из них получаются прекрасные талисманы». Не сдавался продавец, вы же сюда прилетели ради посещения лабиринта, вот и возьмите что-нибудь на память, где вы еще сможете найти энергетический кристалл за гривенник, разве таким место не на свалке, обижаете, сударь, возмутился продавец, любые части кристалла идут в дело, что, в алхимию, что, в артефакторику, это же сувенир, особый магический, и 10 копеек за него, сущие гроши, привлекло меня не расхваливание, а а временами возникающая волна вспышек внутри самих кристаллов, поэтому я сделал вид, что засомневался, и протянул. Даже не знаю, продавец обрадованно подсунул мне коробку, мол, смотри, какая красота, выбирай, не торопись, глупенький свежевылупленный маг, и пусть талисман вас сам найдет, сударь. Как оказалось, поблескивало что-то только для меня, и стоило прикоснуться к обломку кристалла, как в голове появлялась информация о том, что он из себя представляет. Большинство кристаллов действительно было хламом, но попадались и такие, которые являлись частью печати от 1/6 до 1/20. По-видимому, это срабатывал пассивный навык видящего. Из-за того, что информация с некоторых обломков считывалась, я предположил, что с ними может сработать слияние и выдать целый кристалл, который можно будет использовать для печати. Правда, что это, я все равно не знал. Да и набирать осколков на рубль полтора, чтобы проверить теорию, глупость несусветная. Внезапно в руку ткнулся осколок уже не печати, а призрачного помощника, и почти сразу же, второй такой же, вытащил я оба, и они действительно сложились в один, совсем крошечный кристаллик. Я же говорил, что талисман вас сам найдет, торжествующе сказал продавец. Дву гривен за целый кристалл, это практически даром, он не целый, а из двух половинок. Напомнил я, был бы целый, стоил бы червонец, берете, сударь, вам непременно нужно отсюда увести что-то на память, иначе удачи не будет, затараторил он, опасаясь, что я поглядеть погляжу, да и уйду без покупки, беру, согласился я, цена на самом деле казалась смешной, и я решил взять обломки для эксперимента, посмотрю хоть, как работает загадочное слияние, и будет ли оно работать на осколках кристаллов или предназначено исключительно для осколков реликвии. По местному блошиному рынку я больше ходить не стал, чтобы не купить еще какой-нибудь хлам, пересек улицу и пошел к центральной, а то не заметишь, как вообще без денег останешься. Шел я не торопясь, больше размышлял, чем осматривал красоты города, поэтому до причальной башни добрался куда раньше дирижабля, на которой планировал садиться. Торчать на улице, как еще одна башня, смысла не было, на фоне причальной мной никто не впечатлится, а ожидать прибытия можно было только в трактире, потому что вход в причальную башню был заперт. Что ж, это знак, что стоило бы подкрепиться после прогулки. Я вошел в трактир и замер, потому что сразу заметил полицейского. Он сидел за свободным столом и что-то записывал. В голове появились панические мысли о том, что нужно было вслед за убийцей отправить все его вещи, которые сейчас лежат в моем саквояже и намекают, что я если не убил их владельца, то ограбил точно. Но тут я вспомнил, что меня как мага теперь не обыскивать, не допрашивать без моего разрешения не могут. Осмелел и огляделся. Ко мне сразу подскочил половой и угодливо спросил, чего изволитесь, какой стол можно занять, выбирайте любой, сударь, что будете заказывать. Я занял один из свободных столиков у окна. После прогулки разыгрался аппетит, так что я с интересом уставился в меню. Многие названия не были известны ни мне прошлому, ни мне настоящему, так что я решил не рисковать и заказал блины, к которым полагался набор начинок на выбор, и чай. Блины оказались толстенными, но необычайно вкусными, как и прилагающиеся к ним добавки. Права была маменька, сюда стоило заглянуть. Там, где я обедал, и в половину было не настолько вкусно. прибытие дирижабля я не услышал, пока тот не ткнулся в башню, вот тогда все на столе закачалось, а тарелка с последним недоеденным блином чуть не оказалась на полу, успел поймать буквально на краешке стола, вот криворукий, досадливо бросил полицейский, понабирают кого попало, а потом происходит трагедия, обычно причаливают аккуратнее, спросил я подскочившего с тряпкой полового, который примерялся к разлитому на столе чаю. Как есть аккуратнее с «Айнтод», видать, новенький, с особенностями нашей башни незнаком. Ежели так причаливать, то и все пассажиры свалятся, а не только один. Итак, трюк не удался, пропажу заметили. Интересно почему, выпал пассажир, как это, не выпал, пропал, вверх и ретий сел, а потом его никто не видел. Куда можно пропасть с дирижабля, удивился я. Надеюсь, это получилось естественно. Может, вышел где-то раньше, навернякас. Половой понизил голос и покосился на полицейского, мрачно изучавшего бумаги. Говорят, еще один пассажир обнаружил пропажу ассигнации, потому и заметили недостачу пассажиров. Вот-вот, буркнул полицейский, который, оказывается, слушал наш разговор. Каюту не запирают, когда выходит а потом удивляются» что обокрали, и главное, никто не помнил этого жулика в лицо, и сойти мог только у нас или в следующем городе, а подишь, никто его не видел, вы, сударь, в наш город когда прилетели и откуда, я подумал, не воспользоваться ли правом не отвечать, потом сообразил, что только привлеку ненужное внимание, как минимум извозчик мог подтвердить и мой сход с дирижабля и точку моего назначения, этим утром, изверх и рети, и сразу сработало ощущение чужого внимания, если раньше полицейского я интересовал постольку поскольку, то сейчас все его внимание принадлежало мне, да вы что, оживился полицейский, с вами кто-то сходил на землю, но взгляд его был прикован к моему саквояжу, как будто он чувствовал, что там лежат не принадлежащие мне деньги, точнее, уже принадлежащие мне, но теперь я сомневался, Вся ли сумма там была только за мое убийство, тому выброшенному мужику ничего не стоило и прихватить попавшееся под руку чужое богатство, не видел, я торопился добраться до лабиринта, я прикоснулся рукой к груди рядом со значком, вот, сегодня выдали, возможно, стоит поспрашивать извозчика, их двое было, одного я нанял, второй оставался, полицейский наконец обратил внимание на мой значок, перестал гипнотизировать саквояж, уважительно качнул головой и пояснил. Вот ведь незадача, никто ничего не видел, никто никого не помнит, вздохнул он, пока не нашли никого, кто здесь утром был, а может, признаваться не хотят, того, кто вас вез, вспомните в лицо, извините, но, скорее всего, нет, признался я, не до того мне было, волновался сильно, я посмотрел на остатки блина и решил, что доедать не хочу, поэтому расплатился с половым, добавив гривен ни чаевых, и пошел устраиваться в дирижабле. Глава 5. Ощущение полицейского взгляда пропало, стоило выйти из трактира, и я понял, как отвратительно себя чувствовал во время допроса, и этот задумчивый взгляд на мой саквояж. Я даже испугался, что попросит открыть для проверки, но нет, не попросил. Зато у меня появилось желание выбросить улики сразу, как наступит ночь и мы опять полетим над лесом, даже если меня больше не будет допрашивать полиция. Придется как-то объяснять наличие чужих вещей родным, хотя почему чужих, они честно добыты мной, значит, мои. Расставаться с добычей было мучительно больно, и я начал прикидывать, нельзя ли ее легализовать. Вылетал я из верх и рети с легким полупустым саквояжем, а возвращаюсь с раздутым от содержимого. Разве что заявить, что нашлось в лабиринте, слухов о прохождении ходило море. Но о найденных в нем вещах не вспомнилось ни одного. Запустив новые, рискую вызвать слишком большой интерес к вещам, которые кто-то может соотнести с пропавшим пассажиром. Купил в Аннинске, на какие шиши. С собой у меня была довольно ограниченная сумма, рассчитанная на поездку по городу и несколько бюджетных перекусов. По лестнице я поднимался медленно, но встретил лишь одного спускавшегося пассажира. Он мерно отдувался и ругался вполголоса на неудобный спуск. Лифт дирижабельной башни опять не работал, так что и спускаться, и подниматься приходилось ножками. Дирижабль был другим. Снаружи я его не рассматривал, но ковровая дорожка в коридоре выглядела менее потертой, чем в том, что привез меня сюда. И встречающий Стюарт оказался незнакомым. Хотя улыбнулся не менее угодливо при виде моего билета. «Ваша каюта номер 23, сударь», — объявил он, — выдал мне ключ с номерным брелоком и посмотрел на висящий у входа хронометр, отбываем им через 52 минуты. В коридоре было пусто, да и смысл выходить на время стоянки, разве что в трактире поесть по-быстрому, чтобы осмотреть город. Достаточно было глянуть в окно каюты. Правда, хороший вид был только из окон, направленных на город. «Из моей каюты». Напротив, картина казалась довольно унылой, я не расстроился, не любоваться видами сюда пришел, я поставился саквояж на аккуратно заправленную койку и достал единственную книгу, которая у меня была при себе, все равно делать было нечего, не перечитывать же газеты, которые я зачем-то продолжал таскать с собой, возможно, ради заметки о смерти деда, на удивление, полезная информация в книге нашлась потому что раздел с призрачными помощниками я в прошлый раз просмотрел по диагонали, а сейчас у меня был подходящий кристалл, пусть и разломанный, но если соберу, появится шанс использовать и получить определенный бонус. Оказалось, что это очень редко встречающаяся возможность, но очень полезная. Помощник представлял из себя вызываемого при необходимости овеществляемого духа, обладающего магией и способного защитить своего хозяина. встречались даже летающие Причем от небольшой птички до настоящего дракона, способного переносить седока на огромные расстояния. То, что церковь таких помощников не одобряла, прямо называя их демонами, пусть и поставленными на службу магам, показалось мне слишком несущественной мелочью, чтобы повлиять на решение, брать или не брать. Смешно бояться демонов после знакомства с местным божьим помощником. Радоваться я не торопился, потому что неизвестно пока, смогу ли восстановить кристалл, Но раздел честно изучал и до отправки дирижабля, и после, вплоть до стука стюарда, который разносил чай. Заказал я опять два стакана и подмерное постукивание моторов бездумно пялился в окно, попивая горячее. Почему бездумно? А потому что под размышлениями должна быть хоть какая-то база. Петя мечтал стать магом, но при этом знаний по магии у него было 0,0. Как так? Неужели он рассчитывал? что знания приложатится вместе с магией я окончательно понял, что чужие вещи придется выбросить, если не сообщать о покушении отчему сообщать я не собирался потому что петины воспоминания это одно, а жизнь совершенно другое и если заказывал отчим пуст считает, что наемник сперу пассажира дирижабля деньги и удрал не выполнив заказ на убийство стюард забрал пустые стаканы и ушел я повернул ключ в замке чтобы уж наверняка никто не помешал, и принялся выкладывать на стол все, от чего придется избавляться. Деньги и револьвер я решил все же припрятать и уже прикидывал, как буду незаметно их проносить в дом и где там держать, а остальное – хорошие, конечно, вещи, но как пришли, так и ушли. Я порылся в кармане на случай, если вдруг что-то забыл, и вытащил два осколка кристалла, с которыми хотел поэкспериментировать. Почему бы и не проверить? Пока окончательно не стемнело, решив, что слияние должно происходить без всяких визуальных эффектов, а если и с ними, то все равно этого никто не увидит, я опробовал заклинание на осколках, после чего меня накрыло такой волной боли, что я отключился, Пришёл я в себя, когда за окном уже совсем стемнело, на пол я не сполз, но только потому, что места в каюте было мало, а я сидел за столом, щека болела, ее я впечатал во флягу, чей отпечаток сейчас наверняка красовался на коже, где жутко болело. Я порадовался, что впечатался не носом, и принялся искать кристалл, ради которого все и затевалось. Не нашел ни целого кристалла, ни обломков, ни кристаллической пыли, хотя обыскал все, что только можно было, даже под стол заглянул. Осколки как будто испарились. Внезапно я обнаружил, что мне доступно новое заклинание – Модифицированный призыв призрачного помощника То есть получается, что кристаллы не только соединились, но и активировались Но если сборка сопровождается такой болью, то я реликвию не соберу, умру раньше Или это следствие того, что заклинание оказалось направлено не на то, на что должно было Я полностью выпрямился и обнаружил на столе перед собой так называемого помощника Мелкую собаку, чем-то напоминающую помесь баллонки с еркширским терьером И ради этого я мучился, возмутился я, вообще-то я воронов, могли бы хотя бы ворона выдать, если уж на дракона пожматились не могли, хриплым прокуренным голосом ответил песик, использовал восстановленный кристалл, да еще внутри себя, вот и получилась ерунда, у меня половина умений заблокирована, переход из призрачного состояния и обратно требует кучу энергии, чего в норме не должно быть а вид думаешь мне нравится такой вид я должен быть огромным черным псом с тремя огнедышащими головами он сел вытянул перед собой заднюю лапу брезгливо осмотрел и принялся чесать ею за ухом чесал он с наслаждением блохи участливо поинтересовался я в черных бусинках глаз зажглись злые красные точки, какие у меня могут быть блохи призрачные идиот поднял он морду к потолку сколько раз получал воплощение Но этот, худший, мало того, что в паршивую собаку запихали, так еще и призывающий идиот, съесть его, что ли. Я хотел было поинтересоваться, как он сможет меня съесть с такими-то габаритами, когда он зевнул и пасть внезапно стало больше собаки. Выглядело это так, как будто он пытался вывернуться наизнанку. Ладно, вильнул он хвостом и притворился обычной собакой, даже просвечивать перестал. Не будем рвать привязку, уговорил, но у меня будут условия. Понятно, сейчас попытаются на что-то развести, я не уговаривал, напротив, думаю, зачем мне такой помощник, отвяжу и возьму кого-нибудь нормального, черного и с крыльями, я отчаянно блефовал, но это сработало, эй, ты чего, встревожился песик, я нормальный, я более чем нормальный, ты, можно сказать, в моем лице вытащил счастливый билет, может, ты в моем, не часто вас воплощают, да? Песик смешно дернул носом, «Я твоя удача, поверь мне, мало кто из наших разбирается в магии, да и вообще способен на связную речь и понимание, только на тупое исполнение поручения, а я высший, я много чего знаю и умею, к примеру, будь я с тобой раньше, ты бы этого дикого эксперимента на использование кристалла внутри себя не проводил, я не проводил, использовал заклинание впервые, об эффекте не подозревал, ну-ка, ну-ка». Проявил заинтересованность призванный помощник, какое именно заклинание, слияние осколков, пояснил я, покажи-ка, я показал, потому что сейчас ничем не рисковал, осколков при мне не было никаких, а от соседей подтянутся вряд ли, интересное дело, осколки-то оно собирает, но собирает внутри тебя, сообщил мне песик, будешь собирать большой предмет, умрешь, как только он соберется, потому что сразу запустится активация потому кристалл у моего вызова сразу сработал, не может того быть, у меня поручение, собрать по возможности все реликвии, божественное, деловито уточнил песик, и много осколков, тогда ты ничего не почувствуешь, пока все осколки одной реликвии не соберутся, а потом станешь жертвой, достаточной для закрепления реликвии вместе сбора, умирать будешь долго и очень мучительно, это высвобождает больше энергии как для самого Бога, так и для закрепления реликвии. Вот сволочь, с чувством сказал я, скотина натуральная, а не бог. Боги все такие, у них свои интересы. Советую забыть о поручении. Не могу, у меня печать. Он дернул носом, как будто принюхивался, и я понял, что если печать не ощущают другие боги, то не факт, что ее не чувствуют призванные демоны. Инструкции моего нанимателя оказались зияющими провалами в важных местах. Тогда правильно определил, кто ты есть. «Только идиоты не знают, что с богами договоры заключать нельзя, а уж разрешать ставить себе печать, это даже не идиотизм, это...» Он поводил носом еще и удивленно воскликнул, «Ба, да ты не отсюда, может, тогда не все еще пропало, в смысле не совсем тупое и мы что-нибудь придумаем, чтобы тебя не убило, разве тебе не лучше, если меня убьет, усмехнулся я, ты же сейчас ко мне привязан». После моей смерти освободишься, и что, я сразу подпитки лишусь. На воплощение была потрачена энергия, вернусь без нее, сразу свалюсь в ранге, он вздохнул. Конечно, в такой позорной форме я воплощаться не собирался, но, может, она еще подрастет и почернеет. Почернеет? Разве что песик вывалится в грязи. Вообще, он выглядел изнеженным питомцем томной барышни, а не помощником крутого мага. Хотя пользу от него я уже получил. Понял, что с божественным поручением что-то не так, души из этого мира просто были в курсе подставы, пришлось ловить лоха со стороны, а ведь казался таким приличным богом. «Ладно, вернемся к тебе», — предложил я. «Что ты можешь делать, кроме как критиковать, советами помогать?» Радостно ответил он. «Я насмешливо прищурился, и он неохотно дополнил поручение выполнять. Я красивый и незаметный, не одновременно, разумеется, могу быть то таким». То таким, в зависимости от поручения, чтобы твою красоту поддерживать, у меня никаких денег не хватит, одних шампуней тебе наверняка нужно будет несколько типов, ты чего, возмутился он, у меня красота сама поддерживается, это просто видимость, понимаешь, на самом деле меня нет, он чуть побледнел и тут же опять полностью проявился, я прекрасный шпион и почтальон, продолжил он, огнем могу плеваться, огнем плеваться я и сам могу, я почесал подбородок. Зачем? Да кто его знает. Может, хотел потянуть время, но это сработало. еще я могу грузы переносить, негабаритные и до пуда весом. До пуда весом. Я скептически глянул на субтильную тушку, объем которой придавала только шерсть. Что такое пуд? Я узнавал еще в той жизни, наткнувшись как-то на стихотворение Саши Черного со строчками: "Полюбив 4 пуда нежно девичьего мяса, пуд это 16 с небольшим килограммов" а мой собеседник весит максимум 3-4, куда на него крепить груз, который его попросту раздавит, не веришь, его глаза покраснели, а пасть опять раскрылась, показав инфернальные глубины, пожалуй, верю, признал я, туда я и сам могу поместиться, он насмешливо фыркнул, поместиться можешь, но по частям и за несколько заходов, короче, парень, мы с тобой теперь повязаны до самой смерти, смерти, он приветливо махнул хвостом, твоей, разумеется, а я намереваюсь получить от нашей сделки максимум пользы, какой еще сделки, мы ничего не заключали, призыв, это сделка, я никого не призывал, я собрал кристалл, а он сработал во мне, все, то есть юридически с моей стороны никакой сделки не было, морда песика задвигалась, как будто он к чему-то принюхивался, на удивление, я почувствовал к чему, связь образовалась, но была неактивна с моей стороны, Вот он и пытался безуспешно прорваться и присосаться к моей энергии. Так давай заключим. А, умильная морда полностью не сочеталась с грубым голосом, которым говорил дух, взаимовыгодный. Один я уже заключил. Беспокойство призванного помощника я понимал. Похоже, в случае моего отказа признать договор он отправится туда, откуда появился. Но связываться с кем-то непонятным еще раз, тем более с баллонкой. Был бы ворон, разговор шел бы по-другому. Я тебе с божественным договором помогу, неожиданно предложил песик. Перенастрою заклинание, чтобы собиралось во мне. Со мной ничего не случится, когда реликвия соберется полностью. Заберешь, установишь в нужном месте и принесешь жертву. Жертву, не обязательно человеческую. Курицы хватит. Такие реликвии всегда активируются кровью, ничего не поделать. Взамен мне от тебя всего лишь нужна постоянная подпитка, малюсенькая. Он сложил передние лапы вместе. Показывая размер в миллиметр, ты не заметишь, а у меня будет накапливаться собственный запас. То есть чем дольше ты проживешь, тем мне выгоднее. Договор, права и обязанности обговорим сначала, непреклонно сказал я. Количество энергии, которую ты забираешь, ассортимент услуг, которые ты мне оказываешь, и клятва в верности на случай, если тебе вдруг покажется выгоднее предать и присосаться к кому-нибудь другому. Шутишь, меня выбросит отсюда сразу как наш договор порвется, перебросить его на другого невозможно, не всегда я не знаю как означает невозможно, он опять задергал носом, связь истончалась, а значит, если мы не договоримся, то совсем скоро он уйдет туда, откуда пришел, буду забирать не больше 1% не чаще раза в сутки в состоянии твоего покоя, предложил он, восстановится максимум минут за 15, если не будешь ничего принимать для ускорения. Помощь в обучении и перенастройке заклинаний, услуги личного порученца и шпиона. Если последнее в невидимости, то ограничение по энергии, не моя прихоть, а необходимость из-за твоего косого вызова. Огненные плевки, хранение ценных вещей, я полезен, я очень полезен, договор, последние слова он тараторил со скоростью пулеметной очереди, поскольку паниковал, да я и сам видел, что нашей связи осталось жить пару минут, терять того кто способен помочь избежать неминуемой смерти. «Договор», — согласился я, добавляем только сбор реликвий в тебе и клятву. Он протянул лапу и сказал, «Согласен, Валера нал Я счел это представлением, поэтому ответил, «Петр, договор считаем заключенным на озвученных раньше условиях». «Повтори», — он заерзал, умоляюще на меня глядя. Я повторил, после чего связь перестала таять, но застыла и начала укрепляться, только когда Валера Найл поклялся мне в верности. После этого она расширилась и засияла. «Нужно было из тебя клятву взять», – проворчал Валера Найл, «чтобы никто никогда не узнал, на каких позорных условиях мы с тобой заключили договор». «Валер, от меня точно никто ничего не узнает, как ты меня назвал». «Насупился он, могу Валераном, но на твое полное имя у меня так закручивается язык, что я случайно могу вызвать еще кого-нибудь. Еще кого-нибудь нам не надо». Мрачно сказал он, согласен на Валерина, это хотя бы солидно, но шампунь будешь должен, какой шампунь, не так давно ты говорил, что тебе ничего этого не надо, для красоты, да, а для поддержания легенды моей кобелиной сущности мне нужен шампунь, миска или лежанка, а цепи с конурой тебе не нужно, подчеркнешь брутальность твоей кобелиной сущности, это лишние прямые моблики. «Собаки моего типа живут дома и спят на подушечке в корзинке», – уверенно ответил он. «Так что шампунь, миска и лежанка – необходимый минимум. Кажется, кто-то начал качать права, разве что попозже. Сейчас тебе стоит стать незаметнее», – он возмущенно вскинулся. «Пришлось пояснить, меня здесь и без реликвии кто-то хочет убить. Прошлое покушение как раз случилось на таком же дирижабле. Будешь моим секретным оружием, пока не разберемся». Кто еще хочет моей смерти, может кто-то в соседней каюте только и ждет, когда я выйду, чтобы убить. Морда у Валерона стала до нельзя озабоченной, и он решил, проверю прямо сейчас весь дирижабль, но нужна дополнительная энергия, даешь разрешение, даю, куда деваться. Из меня что-то словно начало переливаться к Валерону, после чего я почувствовал сильную слабость, а он истаял и проявился только минут через десять, докладываю, подозрительных лиц не найдено. Это я и сам предполагал, потому что не чувствовал направленного на себя внимания, но подтверждение со стороны было не лишним. Тем временем помощник продолжал. Магов, кроме тебя, вообще нет. Вооруженный человек только один, и он перевозит крупную сумму денег. Грабанем, не грабанем, обломал я валерна Противник насилия, что ли, настороженно уточнил он, неопределенно дернув носом. Мой прошлый деловой партнер как раз из таких был. Это очень мешает нормальной жизни. Не противник, признал я. Но грабить будем только тех, кто пытается ограбить меня, или убить. Мне кажется, конкретно у этого есть такое желание. Валерин явно предлагал вариант по облегчению моих моральных страданий. Тогда это будет второй рейс, где в моем присутствии пропали деньги. Нам нужно пристальное внимание полиции. Довод, неохотно согласился Валеран, но там хорошая такая сумма. Кстати, а как ты переносишь вещи? Переключил я его внимание. Как я и подозревал, предметы Валеран проглатывал, а потом отрыгивал при необходимости. Поскольку собакой он был не настоящий и к вещам ничего лишнего не прилипало, то я спокойно отправил в него деньги и все вещи, с которыми уже морально приготовился расстаться. В окно полетело только второе дно из саквояжа, потому что оно теперь ничего не скрывало, а потом я все-таки заставил его перенастроить заклинание. Сработает оно как надо или нет, буду проверять на чем-то нейтральном. Глава 6. Завтракал я в дирижабле, поделившись остатками пирогов с Валероном. Он хоть и утверждал, что ему для существования нужна только энергия, пироги жрал так, что уши дергались и хвост мотылял во все стороны. Как выяснилось, ел он не по необходимости, а ради удовольствия и дополнительной энергии куда при этом девалась еда, загадка века, еды мне было не жалко, да верх и рети оставалось около часа лету, а там меня накормит уже в родительском доме, куда придется привести и призрачного помощника, выглядящего сейчас на редкость материальным, слушай, Валерин, а если тебя перекрасить, предложил я, черный, прекрасный цвет для спутника мага, не выйдет, помотал он головой так, что уши на пару мгновений превратились в хаотично машущие крылья. Ты можешь покрасить воздух, я буду окрашиваться с таким же успехом. Я уже почти смирился с этим телом. Лучше быть баллонкой, чем не быть, а тебе лучше иметь в призрачных помощниках меня, чем кого-нибудь другого, или вообще не иметь. Нужно твое появление как-то семье объяснить. Проще простого. Скажешь, что я прибился к тебе на дирижабле и нас выставили вместе. Типа, найдется хозяин, отдашь, но не выбрасывать же на улицу. Он ткнулся носом в пустую коробку, но поскольку оттуда уже исчезли даже крошки, то только тихо вздохнул и облизнулся, а потом лапой прихлопнул крышку и спрятал в самое надежное место, в себя. Ага, мне так сразу и поверит, как только увидит разговаривающую собаку. Открою тебе страшную тайну. Он приблизился ко мне настолько, что ткнулся мокрым носом в щеку. «Кроме тебя, никто не слышит от меня речь, только лай. Хорошо бы еще никто не видел», — намекнул я. «Любой каприз за вашу энергию по двойному тарифу», — отбрил Валерин. «И вообще, ты ничего не понимаешь в собаках. Я прекрасен. Ты только посмотри на эту шелковистую шерсть. А нос, ты видел когда-нибудь нос такой совершенной формы? Похоже, Валерин со своим новым телом освоился куда быстрее, чем я со своим. Все стадии, отрицание, гнев». Торг, депрессию и принятие, прошел за ночь. Правда, я подозревал, что депрессию он пропустил. Не похож был Валерон на создание, склонное унывать при любой возможности. Видел еще более совершенный у себя горные вершины, противно захрипел Валерон. Горбинка, признак аристократизма. Естественно, у Вороновых других признаков нету, так как выделишь энергии для невидимости, чтобы не комплексовать на моем фоне похоже этот призрачный помощник был призванным демоном на редкость противного характера зато после спора с ним я почувствовал себя куда уверенней легко стать уверенным на фоне мелкой шавки пока та не разевает пасть меня устроит если ты покинешь незаметно дирижабль дальше легализуем как-нибудь миску не обещаю но самый красивый розовый ошейник с сердечком найдемэй почему розовый забеспокоился валерон мне черный нужен на крайняк голубой К твоей неземной красоте только розовая подойдет, понял, больше не наглею, но чтобы никаких розовых ошейников, договорились, сам выберешь, и корзинку, подозрительно уточнил Валеран, в корзинках спят только нежные собачьи барышни, настоящие кобели дрыхнут на прикроватном коврике, внезапно я вспомнил, что у Пети около кровати не было даже половичка, а значит, Валерану придется стать еще брутальнее, можно сказать из него получится практически собачий йог. Сразу понял невыгодность нашего договора, грустно вздохнул Валеран и положил морду на передние лапы, изображая вселенскую печаль. Долго он так не пролежал, потому что Стюарт в коридоре зычно прокричал. Начинаем снижение, будьте осторожны и не покидайте каюты. Снижение пошло рисковато, поэтому Валеран принялся ездить по столику, пытаясь за что-нибудь удержаться и возмущенно ругаясь. Прав был половой по поводу летных качеств этого пилота, в прошлом полете снижение было почти незаметным. В башню этот дирижабль ткнулся так, что Валеран подлетел и все же шмякнулся на пол, а ведь я с самого начала ему предлагал уйти в нематериальный вид, пожадничал, и вот результат, дамы и господа, мы прибыли вверх и редь, стоянка полтора часа. Какая-то дама высунулась в коридор и принялась визгливо возмущаться посадкой, Валеран решил что при таком звуковом сопровождении его никто не заметит, и выскользнул из каюты вслед за мной. Стюард действительно стоял к нам спиной, поэтому мы беспрепятственно добрались до выхода из дирижабля и перешли в причальную мачту. В этот раз лифт работал, но поскольку в нем уже кто-то поднимался и делал это очень и очень не быстро, то я опять решил спуститься по лестнице. Валеран припустил за мной, смешно пыхтя и перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, как настоящая мелкая собачка. Единственное отличие, к концу лестницы он даже не запыхался, зато я узнал ряд выражений, принятых у воплощенных духов, когда те очень злятся. Я не успел оглядеться, как кучер Антип подогнал экипаж Отчима, куда я сразу залез, а Валерон быстро запрыгнул. Кучер его заметил и заволновался. «Барич, выпните им ту шавку». «Сам ты шавка», — злобно рявкнул Валерон. Аллаид-то как противно, вот я тебя, он замахнулся кнутом, но я остановил его словами, Антип, это моя собака, господи, он аж перекрестился от избытка чувств, дразишь ента собака, собака, она большой должна быть и пользу приносить, а ента, шавка, как есть шавка, где вы енту пакост взяли, это моя собака. «Повторил я, и не тебе ее обсуждать». Он поскреб в затылке. «Обсуждать, мож, и не мне, но жить-то она при конюшне будет. Я, не она», — ощерился Валерин. «И никаких конюшен. Петр, скажи ему, Антип, это комнатная собака. Он будет жить в доме. Господь с вами, Барич, собака и в доме? Да где это видано? Хотя, боют, у губернаторши тоже ейная шавка в доме живет. Токма не делай ента. Антип, мне пешком идти?» «Поехали». Экипаж с места наконец тронулся, но Антип ворчать не перестал. Боялся, наверное, что хозяин дома будет резко против собаки и ее подкинут на конюшню. Что характерно, результатами поездки кучер даже не поинтересовался, настолько был уверен, что Петя съездил напрасно. В Петином характере хвостовство присутствовало, поэтому я решил не молчать. «Антип, ты все про собаку и собаку, а про главное ты и забыл. ента про что?» Я куда ездил? В Аннинск, в лабиринт. Он замолчал, потом сообразил, резко повернулся и вытаращился. Неужто получили? Барич, хорошо, что в таких повозках руля нет, а то съехали бы мы с дороги как пить дать, а так умная лошадка трусит себе вперед, не обращая внимания на придурков за спиной. Получил. Я гордо указал на значок, приколотый к тужурке. Кучу бумаг выдали. Неисповедимы пути твои, Господи! перекрестился кучер, не зря, значится, то удача вам привалила, барич, да еще какая, господь к вам милостив, и он завел долгую шарманку, восхваляя бога и его дар, признаться, это меня здорово нервировало, потому что я получил от бога не столько дар, сколько проблемы, дурень, проворчал валеран, но совсем тихо, чтобы не привлечь к себе внимание антипа опять, назвать меня, шавкой, он глухо зарычал, глаза его покраснели, И я испугался, что он применит свое единственное боевое умение, плевать огнем, прямо в спину кучера. Валерин, тихо, шикнул я, веди себя как нормальная собака, а то тебя сейчас из экипажа выбросит, придется бежать ножками, а они у тебя намного короче лошадиных. Завел, блин, питомца, полное несоответствие формы и содержания. А я что, я ничего, скромно сказал Валерин, запрыгнул на сиденье рядом со мной и принялся осматриваться. Притворившись маленькой несчастной собачонкой, осматривать было что, потому что этот город выглядел куда представительнее аннинска и куда больше, пешком до дома отчима я бы несколько часов добирался. Деревянные дома встречались только на окраине, а чем ближе к центру, тем дома становились богаче и вычурнее. Иной раз, конечно, здание было всего лишь доходным домом в котором снимали квартиры семьи с разным достатком в зависимости от размера квартиры и расположения, но и домов знати и нетитулованных богачей хватало. Мой отчим относился ко второй категории и был, наверное, самым богатым человеком в этом городе. Основу его состояния сделала сталелитейная промышленность, но Юрий Владимирович не брезговал и другими направлениями, в которых видел выгоду. Так, ему принадлежали крупные паи железнодорожной компании и Верхерецкого частного коммерческого банка. Вообще, он был человеком, о которых говорят, деньги к нему липнут сами. Правда, даже при липнущих деньгах работе ему приходилось уделять очень много времени, поэтому я подозревал, что увижу его сегодня не раньше вечера. Но я ошибался, потому что стоило мне войти в дом, как Дворецкий сразу сообщил, «Петр Аркадьевич, Юрий Владимирович ожидают вас в кабинете». «Честно говоря, я удивился. Не такой я был значимой персоной в глазах Отчима, чтобы ожидать моего появления. Он же не рассчитывал, что я приеду с магией. Это животное с вами, сам ты животное», — рявкнул раздраженно Валерин. «Грубое и неотесанное животное, со мной», — подтвердил я попрошу его не обижать, Валеран, очень чувствительный песик, сам ты песик, Валеран, за мной, скомандовал я, и прекратить тявкать не по делу, за это время я почти полностью впитал в себя знания и чувства Пети, поэтому вопроса, где расположен кабинет не возникло. Когда я туда вошел, обнаружил, что отчим не один. На стуле вальяжно расположился незнакомый господин с дорогим кожаным портфелем на коленях, и остальное в его облике просто-таки кричало о хороших доходах. Холеное лицо, костюм явно индивидуального пошива начищенные до блеска ботинки дорогой кожи, доброе утро, я изобразил приличествующий случаю поклон, Юрий Николаевич, Осип сказал, что вы хотите меня срочно видеть, ну наконец-то, обрадовался он, Петя, господин Фарченков является душеприказчиком твоего деда, князя Воронова, скончавшегося 24 июня, примите мои соболезнования, Петр Аркадьевич, сказал названный господин, причем в голосе его мне послышалась издевка благодарю вас коротко ответил я так что вам поручено мне передать какой торопливый молодой человек поощрительно улыбнулся он сразу к делу а поручено мне передать вам осколок реликвии». он открыл портфель а я ради интереса запустил поиск осколков и обнаружил что один действительно лежит в портфеле вот только достал душеприказчик не его а обломок обычного кристалла и протянул мне вы говорили об осколке реликвии «Господин Фарченков», — холодно сказал я, — «кажется, тебя собираются надуть», — заметил Валерин, — «грабанем, под правильные критерии подходит». «Так это она и есть, Петр Аркадьевич», — недоуменно ответил он, — «вас, наверное», — смутил невзрачный вид, — «уверяю вас, осколки реликвии выглядят такими вот невзрачными, какая милая собачка». Он добродушно усмехнулся, не опуская руку с подделкой, на его улыбку не купился даже Валерин который заворчал и попятился подальше от жулика. Отчим поморщился, глядя на собаку. Животных он не любил, и в доме никогда не было даже кошек. Похоже, придется выдержать битву за право оставить валерна «Юрий Владимирович, предлагаю вызвать полицию», — сказал я, «поскольку господин Фарченков злоупотребил своим положением и пытается втюхать мне подделку». «Петя, что за грубое слово?» — поморщился отчим. «С чего ты взял, что Арсений Владимирович тебя обманывает?» «С того, что настоящий обломок реликвий лежит у него в портфеле и я его чувствую». Отчим хотел что-то сказать, но наконец заметил значок мага, брови его полезли вверх, но справился он с удивлением быстро, откашлился и сказал, «В таком случае действительно стоит вызвать полицию». Фарченков резко покраснел, и по его лысине заструился пот, но сообразил, что дальше врать не стоит. Сразу, без попутал, выдохнул он. «Прошу вас, давайте обойдемся без полиции». Право слово не хотел, не собирался, но пока ждал здесь Петра Аркадьевича почти сутки, увидел этот кусок кристалла, в точности такой же, как обломок реликвии, и решил, что это знак Божий. «Вы язычник», — уточнил я. «Боги, покровительствующие воровству, есть только у язычников». Он зарылся в портфеле и вытащил теперь уже настоящий осколок, на вид тот действительно почти ничем не отличался от предлагаемого мне чуть раньше, но суть была совершенно другой. Вот, Петр Аркадьевич, ваше наследство, будем считать инциденты с Черпанным, с чего бы, удивился я, от того, что ваше жульничество не получилось, жуликом вы быть не перестали, и я считаю, что вас нужно передать полиции. Помилуйте, Петр Аркадьевич, зачем полиция? Я же вам передал все в целости и сохранности, взвыл он, после того как я уличил вас в обмане, отчим в наш разговор не вмешивался, сидел за столом и с интересом поворачивал голову от меня к Фарченкову, в зависимости от того, кто бросал реплику, но уверен, если что пойдет не так, с его точки зрения, отчим наблюдением не ограничится, все мы люди, все мы подвержены соблазну, заблеял душеприказчик. Не с вашим родом деятельности, отрезал я. Назовите хотя бы одну причину, по которой нам не следует вмешивать в это дело полицию. Хотел вашему дяде помочь, Максиму Константиновичу, выпалил Форченков. Очень уж он переживал, что часть Триликвии уходит из семьи, но против воли покойного пойти не мог. Сколько он предложил откупных? Вид у Форченкова стал совершенно несчастным, глаза забегали, но все же он из себя выдавил: 20.000. Пётр Аркадьевич. «Значит, вы свою профессиональную репутацию оценили в 20000 усмехнулся я, «дешево как-то, но бог вам судья». При последних словах Фарченков с чего-то решил, что я его простил, и приподнялся со стула, «так я пойду», заискивающе спросил он, «с чего бы», удивился я, «вы хотите через меня договориться о продаже?», воодушевился он, «я готов, я хочу получить с вас сумму» на которую вы собирались меня нагреть. Либо вы выплачиваете мне 20 тысяч, либо я вызываю полицию. Он побледнел. «Помилуйте, Петр Аркадьевич», заискивающе сказал он, «Нет у меня этих денег». «Конечно, нет. Эти деньги вы хотели заработать, продав принадлежащее мне наследство. Даже если я все продам и сниму все деньги со счетов, столько не наберется. Не поверю, что я единственный ограбленный вами наследник». Вы выглядели слишком уверенным для того, кто первый раз оступился. 20000 это мое последнее слово, отказываетесь вызываем полицию». Он посмотрел на меня уже откровенно зло, потом затравлено на моего отчима, понимая, что из того получился весьма неудобный свидетель. «Юрий Владимирович, мне кажется, стоит кого-нибудь отправить за представителем из полицейского ведомства. Подавись, кровопийца!» — выкрикнул Фарченков. «Выпишу я тебе вексель, он будет чем-либо обеспечен». Поинтересовался я, если вексель, тогда и признание пишите, не выходя из этого кабинета. Как деньги получу, сразу вам верну вашу расписку. И если не будете держать себя в руках, за каждое оскорбление прибавлю по 1000 рублей. Юрий Владимирович, скажите вы Петру Аркадьевичу, что таких денег с собой не возит. Отчим, наслаждающийся представлением из первого ряда, смешок не удержал. Мы можем пройти в банк и договориться о переводе с вашего счета на наш. На мой, твердо поправил я, на твой, согласился отчим. Смотрю, Петя, ты не только магию получил, но и зубки отрастил. Это потому что с ним я, важно заявил Валерин. Но всякую тявкающую дрянь в дом ты напрасно тащишь, продолжил отчим, брезгливо глянул на песика и помахал рукой так изгоняюще. Верни это туда, откуда взял. Глава 7. В целом визит души приказчика получился удачным, я получил и реликвию, и деньги, можно сказать, заложил основу собственного материального благосостояния и начал выполнять божественное поручение, к сожалению, информации разжиться пока не удалось, сколько еще осколков и у кого они, так и оставалось тайной, но судя по размеру моего, собирать мне и собирать до полного воплощения, после совершения перевода я вручил фарченковую расписку, что осколок реликвии получил и претензий к душе приказчику не имею ни по осколку, ни по методу вручения, который был связан с некоторым недопониманием. Именно на такой формулировке настоял Фарченков. Он сразу вернул свой уверенный вид и попытался восстановить позиции, предложив посредничество в продаже моего наследства нынешнему главе рода Вороновых. Петр Аркадьевич, это ж вы сразу удвоите свой капитал, заливался он настолько сладко, что поневоле закралось подозрение, со стороны Вороновых ему пообещали хорошие комиссионные, исключено, Арсений Владимирович, ответил я, даже если бы мне пришло в голову временно передать полученный осколок в другие руки, клятва бы не дала, сейчас я двигался в правильном направлении, потому что после получения куска реликвии почувствовал, как мне стало легче, причем объяснить, чем именно легче, я не смог бы при всем желании. Фарченков переключился на моего отчима, уверенный, что тот поймет выгоду, но Юрий Владимирович довольно холодно сообщил, что решение пасынка оспаривать не собирается, мы как раз вышли из банка, у дверей которого на вытяжку сидел злющий Валерин, еще бы, мало того, что его не пустили внутрь задания, так еще и я скомандовал ему сидеть как какой-нибудь обыкновенной собаке но из роли он честно не выходил, хотя и протявкал мне вслед пару гадостей, так жалостливо протявкал, что посторонние наверняка решили. Песику жалко расставаться с хозяином. Валерин, ко мне, скомандовал я, рядом. Сволочь ты, пробурчал он, неохотно подбегая, мог бы на руках носить. Ворчал он для приличия, потому что уже понял, что хозяин дома, в котором жил Петя, резко против любой живности. Как сказал общем они портят вещи, шумят и гадят где попало. Вот мы и пытались доказать, что Валерин, одна из самых воспитанных собачек, которая только может существовать. Юрий Владимирович опять заныл душеприказчик, но на него никто больше не обращал внимания. Мы забрались в экипаж, и отчим приказал Антипу возвращаться домой. Валерин скромно сидел у меня в ногах и притворялся, что его нет. Возможно, будь на месте отчима чувствительная барышня, это бы подействовало, но, насколько я мог судить, у Юрия Владимировича само присутствие песика вызывало раздражение. И главное, Так хорошо выглядящие со стороны объяснения, что мне его навязали в дирижабле, с отчимом не пройдет. С него станется просто отправить Валерона в дирижабельное ведомство, да еще и с гневным письмом. Откуда эта шавка у тебя вообще появилась? Сдали раздражение спросил отчим. В этот раз валеран даже не пикнул, постаравшись слиться с полом экипажа. С его белоснежной шорсткой это было практически невозможно, но он очень старался. Понял, что с таким магом... Как я, справится любой немаг, можно сказать, мне его подарили на удачу, уклончиво ответил я, так что расстаться с ним я не могу, вот даже как, отчим удивленно приподнял бровь, талисман, слышал о таком, дома поговорим, обычно в это время его дома не было, но появление души приказчика и выданная мне магия сильно повлияли на распорядок дня, поэтому вернулись мы опять в его кабинет, и даже присутствие Валерина больше отчима не раздражало, он просто делал вид» что никакой собаки здесь нет. Дома мы опять прошли в кабинет, причем отчим запер за нами дверь, чтобы никто не вломился, и скомандовал. «Показывай». Я извлек все документы, полученные в лабиринте, и выложил перед ним на стол. Отчим смотрел, хмурился, а потом внезапно выдал. «Может, попробовать списаться с Вороновыми?» «Зачем?» – удивился я. «Ты хоть представляешь, сколько будет стоить твое развитие?» «Честно говоря, нет. Я уже успел понять». Что Петя ничего не знал о магии не потому, что был нелюбознательным идиотом, а потому что информации об этом в открытом доступе не имелась Но, похоже, ею обладал отчим. Хотя чего удивительного, у него в подчинении маги были, наверняка он как-то участвовал в их усилении. «Покажи заклинание, которое тебе дали». Я с недоумением подчинился, и на указательном пальце зажегся крошечный огонек, подрагивавший от желания отправиться в цель. Как ты думаешь, во сколько раз надо увеличить его мощность, чтобы оно могло считаться боевым? Минимум раз в 10. Он кивнул. На каждый уровень требуется сотня кристаллов. Если случайно не попадется с таким же заклинанием, тогда хватит одного. Вот и представь сколько нужно кристаллов, чтобы поднять хотя бы до 10 уровня. 900, предположил я. Умножаем на 10 рублей за каждый, получаем 9000. 10, это стоимость в лабиринте. В другом месте будет меньше плюс скидка за большую покупку. Но все равно минимум четыре с половиной, тысяч выложить надо. И это одно из самых слабых заклинаний. Чтобы оно реально считалось боевым, нужен уровень хотя бы пятидесятый. На это не хватит денег, которые ты получил с Форченкова. При этом во впитываемых кристаллах может оказаться ценное заклинание. И тогда станет вопрос, брать его или не брать. Иногда кристаллы просто рассыпаются, не давая прирост. А в активе мага должно быть не одно сильное заклинание. Короче говоря, чтобы вырастить из тебя мага, в тебя нужно инвестировать много денег. Мне это невыгодно, потому что доход от этой инвестиции получу не я.